Дело в том, что она сейчас же решила тоже поехать на этот маскарад. Она приехала первая и злорадно наблюдала за лицами Джона и Энн, когда встретила их у входа в зал. И ее виноградное платье. Она увидела, что Джон его помнит, и поскорее стала расхваливать костюм Энн. Самая настоящая русалка. А что касается Джона...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 Наконец она затихла. Хоть несколько минут она владела им, сердцем к сердцу. все лучше, чем ничего. Встала она поздно, бледная и как будто успокоившаяся. В десять часов неожиданное появление автомобиля Сомса заставило ее окончательно укрыться под маской. Она встретила его словами преувеличенной благодарности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 Вид дома на Саутсквер сквер такого спокойно изысканного, горячая радость Майкла и ответное излияние Флёр вернули ему некоторую долю душевного равновесия. Что ни говори, а несчастные семьи не так выглядят. Это много значило для определения будущего, заглянуть в которое он уже не находил в себе сил. После завтрака он пошел в кабинет Майкла поговорить о перестройке трущоб. Во время разговора, сидя перед акварелью флер, Сомс вновь открыл истину, что отдельные люди интереснее, чем собрание их, именуемое государством. Не благополучие нации владело его мыслями, а творец этих загадочных фруктов. Как помешать ей отведать их? Да, сэр, ведь правда совсем неплохо. Хорошо, если бы флер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 «Я помню, что вы мне говорили несколько недель тому назад, это на ту же тему».